Эпизод 13 «Пока лихие люди пили брагу» Поднебесное Разбойчи... «Разбойничий стан» Третий век до нашей эры «А я-то думал, старик, ты только Лукьяненко с Головачевым и читаешь», задумчиво сказал Сумкин коте Они отключили переводчики, сидели на громадном валуне с краю А за спиной шумел затихающим пирм разбойничий лагерь «А ты, старик, надо же, гомера наизусть шпаришь» Но я не полностью выучил, смутился Чижиков, только куски. Из Лукьяненко? Нет, из Илеады. Чижиков и Сумкин улизнули от Ляна Большого и прочего лихого люда под благовидным предлогом. Сослались на необходимость справить нужду, что было воспринято с пониманием. К тому времени доблестные поборники справедливости почти осушили жбан с брашкой, которую называли добрым вином, и доброе вино оказало на них вполне ожидаемое действие. Разбойники сделались веселые, стали петь песни, прерывая их для взаимных восхвалений, а также для того, чтобы в очередной раз выразить почтение благовещему животному Мао. После очередного появления шпутника древнекитайскому народу, положение в разбойничьем лагере бывших пленников, а ныне чуть не посланцев небес, необычайно упрочилось. Как только кот спрыгнул с крыши и, чутко поводя ушами и раздраженно дергая хвостом, подошел к хозяину, Вольные люди превратились в наивных детей, попадали на колени и приняли лишь Шпунтику кланяться. А после того, такую пробу всякой снеге, что Шпунтик сначала даже растерялся, осмотревшись, он проигнорировал рис с овощами и уверенно взялся за рыбу. Рыба была жареная, и хотя она была совершенно не похожа на пикшу, но оказалась чертовски вкусной. Сгрудившиеся на почтительном расстоянии разбойники смотрели на кота, как на неведомое чудо, и Шпунтик Зная себе, наворачивал. Вот тут, воспользовавшись удобным моментом, Сумкин и уволок Чижикова подальше от костра. Покурить в покое. Нику друзья оставили при благовещем звере, Которую девушку изрядно жаловал Здесь их никто не видел, И табачный дым таял в полумраке наступившей ночи. Совершенно не возобранно. А кстати, кто этот великий воитель Чен Шен, Которого так восхвалял Лян, Поинтересовался Чижиков, А Федор Михайлович? Это лидер народного восстания, старик. Когда империя Цинь-Шихуан стала трещать по швам, многие взялись воду мутить, дабы кусок власти оттяпать. Но Чен преуспел больше других. Выпустиц облака дыма объяснил Фёдор. И когда Цинь-Шихуан помер, даже цельное государство, собственно, основал. Назвал его Чу. Местные герои ещё долго потом между собой силами мерились. Но Любан постепенно всех сделал. Вот так-то, старик. «А советник гау кто такой?» – спросил Чижиков. Сумкин лишь плечаем пожал. Об этом персонаже известные мне словари и справочники умалчивают. Гад, наверное, какой-нибудь. Ночь была тихой, если не считать разошедшихся разбойников. А звезды на небе стояли крупные и чистые. Природа дышала спокойствием, и Чижиков с удивлением подумал, что вот еще несколько часов тому назад шел он, грубо толкаемый в спину, через лес с вонючей тряпкой на голове не ведая своей ближайшей судьбы. Потом, впав в несвойственную ему боевой транс, бился сначала с Куном, а потом с Лианом, совершенно о себе не заботясь и о последствиях не думая. А сейчас он сидит на камне сытый и отдохнувший, курит и, как ни в чем не бывало, смотрит на небо. А рядом дымит, как паровоз Сумкин, который тоже, кажется, вполне свыкся с парадоксальной мыслью о том, что они в Китае третьего века до нашей эры. Странно все это. Задумчиво проговорил великий китаевед и сплюнул в темноту. «Я про то, старик, что мы до сих пор живы и даже относительно целы. И что тебя сегодня зарубили?» Сумкин потер ссадину от веревки, ободравший его нежное запястье. «Ну ты дал, старик. Ну ты конкретно ему дал. Как это? А, вот. В пыль голова покатилась, еще бормотать продолжая. Тебя же запросто убить могли, а потом выбросить в какие-нибудь колючие кусты. Ты о чем вообще думал?» «Да ни о чем я не думал», признался Котя. «Просто знаешь, я вдруг понял, что если ничего не сделаю, то может случиться что-нибудь гораздо более ужасное». «Ты про Нику?» с пониманием кивнул Сумкин. «Точно, старик, могло. А я? Я как-то растерялся. Ты знаешь, я парень башковитый, с мозгами, но совершенно не спортивный. Да брось ты», махнул рукой Чижиков. «Все уже позади». Он видел, что приятель мучается собственным бессилием и тем, что не по-мужски повел себя, ввиду откровенной угрозы. чижика Федора очень хорошо понимал. Если б на него не нашло боевое безумие, он бы тоже застыл, не зная, что предпринять. «Ну?» Сумкин вздохнул, потом посмотрел на Чижикова и легонько ткнул ему в бок. Федор не умел долго огорчаться «Слушай, как вернемся, покажешь мне немного своего волшебного искусства?» «Нет, правда, старик». Я честно буду на тренировке ходить, отжиматься, сколько скажешь, по утрам бегать, даже иногда подтягиваться. Да чё ты смеёшься? Нет ничего тут смешного. Может, я на старости лет решил немного физически подразвиться и познать, наконец, на собственной шкуре преимущество школы Ян над школой Мэн. Да ну тебя, Фёдор Михайлович, тоже мне, нарождающийся богатырь земли русской. Сумкин хихикнул, вынул из пачки новую сигарету и с сомнением на неё уставился. А вот у меня еще один вопрос возник. Все так же, разглядывая сигарету, начал он. Почему наша милая Ника не воспользовалась своей хреновиной из с будущим? Ну, той, которая во времени перемещает. Нажала бы на кнопочку, мы бы раз и переместились бы назад, и разбойники бы нас не схватили, а? Наверное, просто не успела, пожал плечами Чижиков. Но, скорее всего, это было бесполезно. Кунта, который с секирой, уже давно нас в лесу вел. Так что пара минут, проблему мы не решила. Может, спросим ее саму? Деловито щелкнул зажигалка великий китаовед. Ну ладно, только давай не сейчас. Да чего тянуть-то? Чего тянуть? Сумкин взъерошил ладони волосы. Уж если кто-то что-то и знает, так это только она, Ника. Вот ты, помнится, мне сказал, что сюда тебя она перенесла. Так ведь? Ну да, вроде того. Думая о Нике, Чижиков испытывал противоречивые чувства. С одной стороны... Он не мог не злиться на девушку за то, что она втравила его в безнадежную историю, а с другой... Котя не мог не признать, что, несмотря ни на что, Ника ему симпатична. Кроме того, Чижиков смутно ощущал к Нике некую странность. Она как будто примеряла на свое лицо улыбки, слезы, обиду, гнев, не умея эти чувства выразить свободно и естественно. Что, в сущности, Котя про Нику знал? Да практически ничего. А как за всем этим быть, Чижиков пока разобраться не мог. «Что-то я не слышу уверенности в твоем голосе, старик. Совсем не слышу. Но заметь себе на манжетах. Я этому не удивляюсь». «Черт, да я уже вообще ничему не удивляюсь. Уже более чем пару дней, когда кругом такое, такое...» Сумкин сделал руками фигурный жест. «Ну ладно, ладно. И как Ника это перемещение произвела?» «Понятия не имею. Вот. Так давай пойдем и спросим. Мне кажется, не стоит. чего это не стоит? Почему я тебя спрашиваю?» Да каждая клетчика моего высокоученого организма буквально вопьет от чистом и незамутненном ложью знания. Что вообще происходит? Почему? от чего именно так? И кто виноват в том, что мы оказались по самые уши во всем этом древнекитайском дерьме, извини меня за выражение? Я хочу знать, понимаешь, и вижу только один, только один толковый источник информации. И он называется Ника. «С ней вообще странная история, Федор Михайлович», – произнес Чижиков и замолчал, прикидывая, стоит ли говорить. «Еще бы не странное воскликнул Умкин. «Она же у нас из будущего. Ты находишь это нормальным? Или в твоей системе координат вполне естественно скакать во времени и при этом прихватывать с собой совершенно невинных людей, которые только-только раскатали губу поесть курицы?» «Мне кажется, на к твоему перемещению никакого отношения не имеет», — Федор Михайлович, — возразил Котин. «Она не врет. Когда ты вдруг появился прямо у нас перед носом, Ника удивилась, не меньше меня». «И что это доказывает?» – на пользу заговорил Сумкин. «Это ровным счетом ничего не доказывает. Кто она вообще такая? Может быть, знатная артистка больших и малых театров? Она с тобой летела? Ты давно с ней знаком?» «Тут такое дело», – Котя решился. «Будь что будет. Все же Сумкина он знает далеко не первый год. Понимаешь?» И Чижиков коротко рассказал приятелю, как нашел у себя под дверью 13-летнюю Нику, девочку из будущего. Как он не придал значения этому ее утверждению, и усиленно от навязчивой Ники отделался. И так и отделался. А она потом все равно обнаружилась в летящем в Пекин самолете, но уже в возрасте 23 лет. Рассказал я о том, что Ника велела держаться рядом, когда самолет начал падать, и о том, как их окутало белое сияние, и как позднее они пришли в себя на берегу Древнекитайского озера. Я пытался от нее удрать и пытался заставить отвечать на вопросы, но все бесполезно. «Ника так ничего толком и не объяснила, и никуда не делась», — закончил Чижиков. но не пытать же ее, в конце концов». «Да, пытать как-то неловко», — согласился Сумкин задумчиво, и вновь оживился «Кстати, а ты умеешь? Ну там иголки под ногти загонять и все такое. А то китайцы, доложу тебе, в этом смысле очень далеко продвинулись, и мы могли бы...» «Федор Михайлович, ладно, ладно, пошутил я, пошутил». И все равно я не вижу, о чего бы не задать Нике пару-тройку хороших, берущих за душу вопросов. Да она от любого вопроса отговорится. Пробовал я по-всякому, только голову вдрых заморочила, махнул рукой Котя. Бесполезно это. К тому же только она знает, куда нам идти, чтобы выбраться отсюда. Он кивнул в сторону разбойничьего лагеря. Ты меня просто поражаешь, старик, сокрушенно покачал головой Сумкин. Просто поражаешь. «Но откуда, скажи мне, на милость теперь известно, что там, куда стремится Ника, действительно будет некая Фигулина, которая благополучно доставит нас домой?» «Ммм? Может быть, она воспользуется нашими многочисленными талантами для достижения собственных целей, свалит в свое светлое будущее, а нас бросит на произвол судьбины люто здесь?» «Тебе такое в голову не приходило?» «Приходило», – кивнул Чижиков, – «но я старательно игнорировал эту мысль». «Да и что мы можем сделать?» Ну, например, никуда больше не идти, предложил Фёдор. А что? Мы теперь сподвижники благовещего шпунтика. Нас практически на руках носят. Мы везде желанные гости. Не пропадём. В принципе, можно и у Ляна остаться, пожить немного на халяву. А что? Воздух здесь свежий, с мясом проблем нет. Шпунтику тоже вроде нравится. Надо только решить вопрос с табаком, и всё. Ты удивишься, старик, насколько я неприхватлив в повседневной жизни. Интересная мысль. «О чем я тебе толкую?» – торжественно стряхнул пепел на штаны Сумкин. «Откажем сойти дальше столицу? Скажем. Благовещий зверь дал такой знак. И посмотрим, что Ника предпримет». «А предпринять ей нечего», – подхватил воодушевляясь Котя. «И мы вынудим ее все-таки нам рассказать все. Толково придумано». «Точно», – хлопнул по плечу Сумкун. «Давай еще по одной». И предложил, вытаскивая пачку. добери да мою, у тебя уже не осталось, пади Чижиков взял предложенную сигарету, наклонился к огоньку зажигалки прикурить, засмотрелся на огонь и... Второй сон Константина Чижикова. Едет автобус, широкие окна. Парные сидения и между ними проход к кабине водителя. В окна бьет солнце, ощутимо холодно. Зима. Позарижив в автобусе немного, с десяток. Все в пальто и в шапках. Сидят свободно и оживленно переговариваются. А один из них, невысокий мужчина в зеленом военного покроя, длинном стеганом пальто и без шапки, стоит в проходе, держась за поручень у потолка. Свободной рукой указывает в окно и что-то громко говорит остальным. Котя вглядывается. Стоящий в проходе китаец. На груди у него олеет большой круглый значок с председателем МАО. Остальные пассажиры европейцы, русские, пассажиры в прекрасном настроении, какое должно быть в погожий день. Они едут в горы насладиться заслуженным отдыхом после тяжелой трудовой недели на великих народных стройках. Они советские специалисты, помогающие братскому китайскому народу создавать лучшее будущее. Неподалеку от ворот небольшого даосского храма растянулось маленькое торжеще, рыночек, где можно купить продукты питания, изделия сельских кооперативов, сувениры и разные прочие немудренные мелочи. Вот кто-то из приезжих уже приценивается к вырезанному из цельного куска дерева бюсту председателя МАО. Вот другой, высокий и несмотря на морозец, в шляпе заинтересованно разглядывает невзрачный красноватый сундучок, внимательно слушая, что через переводчика вещает ему укутанный в старый тулуп краснощекий продавец. Слушает и кивает, машинально поднося руку к подбородку, на котором олеет свежая ссадина. Костя знает что тут сегодня упал и расшибся, поскользнуться на обледеневшей горной тропинке, что вела к беседке на отшибе, чуть не сорвался в пропасть, но вовремя подоспели сопровождающие и удержали его. А от ворот спешит уже водитель, зовет в автобус, пора ехать дальше. Человек в шляпе морщится, нервно торгуется, потом достает деньги, протягивает краснощекому продавцу. Продавец оборачивает сундучок тряпкой, отдает покупателю. Вот комната, похожая на гостиничный номер. У стены большой деревянный шкаф. Рядом с дверью невысокая этажерка. На ней книги. У окна широкий письменный стол. Устала сидит человек, тот самый, что купил сундучок. Теперь, когда на нем нет пальто, с высоко поднятым воронником и шляпы, надвинутые от холодного ветра на самые глаза, Котя видит его лицо. Из-за меня ранее понимает, что это его дед Велен Иванович Чижиков. Черный без изъяна волосы, светлое, чистое, почти без морщин волевое лицо, пятно йода на подбородке, сердце коти переполняет части, он снова видит деда, котя смотрит на этажерку, зацепляет глазом знакомый переплет Илиада, тот самый экземпляр, котя хочет броситься к деду, обнять его, закричать от восторга, но не может, его нет в этом сне, и тут его взгляд падает на стол, Туда, куда пристально смотрит незамечающее его присутствие дед Вилен. А там сундучок. Неведомая сила приближает котю к столу. Сила эта словно говорит «Смотри, смотри, запоминай». И котя глядит. Сундучок красный, облупившийся. Еще ближе. На лаковой крышке черный, словно ребенком выжженный круг и схематические изображения животных, числом пять. Котя не хочет смотреть на круг. Он хочет вернуться к деду. Силиться вырваться, напрягать все силы, и тут... Старик, старик! Словно издалека донесся до Чижикова тихий голос Сумкина. Котя почувствовал, что его схватили за плечо и осторожен трясут. Чижиков открыл глаза, и первое, что он увидел, был дымящийся окурок между пальцев. Сигарета дотлела до фильтра. Котя рожал пальцы, но Сумкин продолжал трясти его и звать от чего то шепотом. Что? Еще не отойдя от видения, тоже на всякий случай шепотом спросил Котя поворачивая голову к приятелю. «Смотри!» сумкин замерев на месте, шептал уголком рта. «Только не дергайся! Смотри!» – показал он, глазами куда-то в темную ночь. «Вон там!» Чижиков посмотрел в указанном направлении и увидел знакомый прозрачный силуэт. Еле различимый, он парил в метрах в трех от приятелей. Котя явственно почувствовал невидимый взгляд прозрачного и устремлен этот взгляд был прямо на него. Друзья застыли в молчании и тут прозрачный медленно растаял в темноте. Миг и никаких следов. «Ушло», — спертым голосом проговорил Сумкин. «Ах ты, черт! Ты это видел?» «Угу», — подтвердил Котя и подряд головой. Молодой дед Велен все еще ясно стоял перед глазами. «Если бы мне кто-нибудь рассказал, никогда бы не поверил». Федор судорожно выхватил новую сигарету, зубами оторвал фильтр и выплюнул его в темноту. «Ты понимаешь, старик, что это значит?» — Понимаешь? — Что? — оглушенно спросил Чижиков. — Да то. Похоже, все истории про встречи с призраками, духами и прочей нечистью, которые пестрят древнекитайские рассказы «Правда», щелкнул зажигалкой Сумкин. — У одного меня еще могут случиться галлюцинации. Это я допускаю. К тому же зрение у меня хреновое. Федор сорвал с носа очки и победно потряс ими. — Но у двоих одинаковые галлюцинации исключены. — Ты это видел? — Видел. — Я это видел. — Видел. Значит, есть это на самом деле. Призрак. Ты понимаешь, старик, чему мы с тобой были только что свидетелями? до да тому, что по древнему Китаю действительно разгуливают духи. Это же в корне все меняет. Буквально сводит на нет научные изыскания считающие призраков и духов исключительно народной фантазией и сувериями. Феноменально. Ты чего, старик? Только тут Сумкин заметил, что приятель не разделяет его восторгов. Послушал, замялся котя. «Как бы тебе это сказать?» «Что такое?» – сполошил Засумкин. «Давай, не стесняйся, валяй, выкладывай». «Знаю, знаю. Ты хочешь сказать, что я полный псих, а ты ничего не видел». «Нет». «Я видел то же самое, что и ты», – покачал головой Чижиков. «Но?» «Ага», – торжествующе воскликнул Федор. «Значит, ты не отрицаешь, что?» «Да погоди ты тарахтеть, Федор Михайлович», – тоже повысил голос Котя. «Ты меня выслушай спокойно». «Дело в том, что я такое уже не первый раз вижу. Сначала это случилось там, в храме. Но помнишь, где мы ночевали? А нас напали какие-то типы?» «Да, помню», – кивнул Сумкин. Глаза его горели жаждой познания. «Там еще пацан кричал. Духи, духи. Им помогают духи. Ты про это?» «Ну да, про это», – Чижиков вздохнул. «Я сам видел, как такой призрак отразил все летевшие в нас стрелы, а потом бросился преследовать нападавших. И пацан-то видел». Это... такой великий китаевед явно не ожидал. Это что же такое? Выходит, что шустрый китайчонок был прав. И нам действительно помогают местные духи. Обалдеть! Только, Федор Михайлович, они, по-твоему, не совсем местные. В каком то смысле? Нет, ты меня сегодня решительно с ума сведешь. Говори толком. Ну, Чижиков вынул из пачки сумки на сигарету. Понимаешь, такой же призрак являлся ко мне в Петербурге, прямо из стены на кухне. «Ну...» – на Сумкина было больно смотреть. На его глазах рушилась его гипотеза о реальности древнекитайских духов. «А тебе не приснилось? Не привиделось? А может быть, ты был пьяный в дугу? Ты точно помнишь, что это именно такой?» – жалобно спросил он. «Точно?» – «Да, точно». «Нет». «Точно или точно?» «Да совершенно точно. Точнее, уже некуда», – подтвердил Чижиков. «Кроме того... но ну что там еще?» «Мне кажется, что эти призраки пытаются беседовать со мною», – выпалил Чижиков. «Я тоже не псих», – на всякий случай быстро добавил он. «Когда мы ночевали в храме, мне приснился очень странный сон. Всемирная катастрофа и падающая на землю луна. А потом будто голос, который просит меня, не допусти. А как проснулся, смотрю, призрак совсем рядом со мною стоит. И я его спрашиваю, «Это ты со мной во сне разговаривал?» А он мне в ответ кивнул. А сейчас, пока мы курили, я отрубился и вдруг, как наяву, увидел своего деда-покойника. Только он был молодой и в Китае. В середине 50-х годов. Никогда у меня не было еще таких сновидений, таких реалистичных, словно живых. И оба раза рядом ошивался призрак. Чижиков посмотрел на сумки нас с надеждой. Быть может, хоть фёдор что-то объяснит или растолкует. Может, в его умную голову придет разумное рационалистическое объяснение, как все это понимать. М да пожевал губаем пораженный Сумкин, с трудом усваивая полученную информацию. Все чудесатее и чудесатее. Да я не знаю, что тебе на это все сказать. По твоим словам, выходит, будто такие же призраки есть и в этом, и в нашем времени. Абсолютно такие же, насколько я могу судить, конечно. Логично будет предположить тогда, что они существовали и в другие времена, столетия и эпохи. Лично мне интересно, это типа бы бессмертные? если такое понятие к призракам вообще применимо. Или же это разные, так сказать, поколения. В любом случае, старик, основываясь на тех скудных данных, которые мы располагаем, имеет смысл говорить о чем-то вроде параллельной цивилизации, что ли, сказал Сумгин и умолк, пораженный собственными словами. То есть на Земле живут люди, они развиваются, цивилизуются, отравляют окружающую среду и стремятся к звездам. А рядом с ними... Все в это же время, тихо и незаметно, живет-поживает призрачное общество. Пфу, да какой ерунду можно договориться? Нет, ты послушай, старик, что я несу. Федор в раздражении отшвырнул окурок. А что? Задумчиво проговорил Котя. Почему бы и нет? Ну вот, начинается. Попер Эрнест мулдашев вскипел Сумкин. Сейчас ты мне расскажешь, что пирамиды построили инопланетяне. Что рисунки на плато Наска... Это посадочные маркеры для их кораблей. А в районе Тунгуски потерпел аварию транспортник, который вез на землю очередную партию зеленых человечков. Ты давно секретные материалы смотреть перестал? «Да при чем здесь это?» – разлился Котя. «Ты сам по сути, Федор. Мы знаем, что эти призраки существуют. Так? Мы знаем, что они разумны. Иначе как бы они могли кивнуть в ответ на мой вопрос? Мы знаем, что призраки присутствуют в нашем, что в этом времени. И что...» — ехидно осведомился Сумкин. — А то! Чижиков вспомнил, что рассказывал ему про прозрачных Алексей Борн. — Почему бы не допустить того, что это остатки древней цивилизации, жившей на Земле задолго до нас, и что в процессе эволюции они дематериализовались и перешли на иной уровень существования? — Допустить капитана Кирк можно буквально все что угодно. Вот что я тебе скажу, — саркастически заявил Сумкин. — Да оно ну, отмахнулся Котя. Это уж слишком, фёдор Михайлович. А древняя цивилизация, истончившаяся от времени призраков не слишком, поинтересовался Сумкин и вздохнул. Подчас самых умных людей заносит. Вот помню, на одной уважаемой научной конференции по Китаю один вполне маститый ученый муж сделал поражающее воображение доклад о том, что в древности на территории Китая совершили посадку два инопланетных космических корабля, которым Земля глянулась как планета. Пришельцы принадлежали к разным цивилизациям, и те и другие считали, что застолбили Землю первыми, и поскольку не сошлись на сей предмет во мнениях, развернули полномасштабное сражение за обладание нашей замечательной планетой. но ну, в процессе этого сражения друг друга дотла уничтожили. Так вот, ученый муж на полном серьезе нашел подтверждение всей этой галиматье в древнекитайских письменных памятниках, а также в мифологических преданиях. И вышло у него то, что одно из противоборствующих сторон был мифический Желтый Император, прародитель китайской цивилизации, ну и само собой его соратники. А забороть Желтого Императора пытался некто Чи согласно дошедших обрывкам мифов, уродливый великан с медной башкой и с тамкими же металлическими солдатами. Ну чем не боевые роботы? Интересно, сказал Чижиков. И когда это примерно было? Слушай, старик, я тебе просто пример привел. Пример того, куда может завести богатое воображение, если его в топку накидать ничего не подтвержденной информации. Давай лучше попробуем рассуждать логически, на основании доступных эмпирических источников. Откуда, чего? Оттуда, того, что мы с тобой видели собственными глазами. Вот скажи, тогда, в Питере, когда к тебе на хату призрак заявился, чего он от тебя хотел? Что говорил? Чем мотивировал? И как все это закончилось? «Так у меня как раз сидела», — начал было Чижиков, но сзади послышались шаги, и из кустов к волну шагнула Ника. «Ах, вот вы где!» — улыбнулась она. «А мы вас ищем, ищем!» Следом явился совершенно довольный жизнью Шпунтик и вопросительно уставился на хозяина.